Глава 63 Траскман сын молча стоял у окна, похожего на иллюминатор, и вглядывался в ночь. При каждом проблеске маяка вырисовывались мягкие очертания дюн. После смерти отца я попытался разобраться в конструкции этого дома. Хоть ты здесь сто раз все облазай, все равно остается загадкой, как именно он устроен. Между прочим, мне так и не удалось добыть планы здания. «Нигде нет и следа чертежей». Я даже хотел связаться с архитектором, но он переехал в Нью-Йорк и не ответил на мои запросы. Мне кажется, он получил особое указание ничего об этом не говорить и сознательно сделал так, чтобы весь комплект документов исчез. Жан-Люк Троскман вставил легкую тонкую сигарету в мундштук и прикурил ее. Вокруг распространился тонкий запах английского табака. Тогда я пригласил своего архитектора и его же обмерщика. Это заняло несколько недель. Досконально описать 200 метров коридоров и 444 двери. Здесь, на первом и единственном этаже, располагается только гостиная, кухня, туалетные комнаты и этот кабинет, что занимает в целом всего 65 квадратных метров. Смехотворное пространство, если посмотреть на размеры дома. Отец убрал все остальные комнаты, которые здесь были изначально, замуровал большую часть окон, чтобы устроить этот своеобразный лабиринт. Хотя все двери выглядят одинаково, только 44 открываются в другие коридоры или в одно из четырех помещений. Цифры вызвали головокружение и подтверждали то представление, которое сложилось у поля от Троскмане. Существо психопатическое. Опасная, чья логика оставалась непонятной. Но не это оказалось самым неожиданным. В доме всего один этаж, в нем нет ни подвала, ни чердака. Его площадь по периметру, измеренному снаружи, составляет ровно 208 квадратных метров. Попытавшись провести подсчет внутренней площади с учетом толщины стен и перегородок, мы получили те же 208 метров, то есть полное соответствие. Зато здесь, на самом этаже, площадь составляет всего 189 квадратных метров. Специалисты неоднократно перепроверяли все измерения и подсчеты. Так или иначе, не хватало 19 квадратных метров. Белый луч прошел по лицу Поля, высветив черные мешки под глазами. «И как вы это объясняете?» Не ответив... Троскман-младший предложил следовать за ним. Они углубились в недра странного жилища с покрытыми граффити-стенами и запутанными коридорами, ведущими то направо, то налево, то возвращающимися обратно. Голос нового владельца перекатывался эхом в этой неразберихе, боль иногда терял его из вида. Отец всегда отличался плодовитостью. До своей смерти он опубликовал шестнадцать романов, бесчисленное количество рассказов, был сценаристом десятков телепроектов. Он никогда столько не писал, как в конце жизни. Книги все более сложные, все более толстые, словно он испытывал потребность работать без остановки. Некоторым писателям такой творческий запой приносил расцвет, другие же, наоборот, погружались в пучину. Потому что собственное искусство душило их, становилось наваждением и в конце концов уничтожало. Так и случилось с отцом. Вы знаете, что среди людей искусства уровень самоубийств в три раза выше среднего. Взрыв в разгар полета, падение внутрь. Они пьют, садятся на иглу, разрушают свои семьи, проявляют жестокость и к себе, и к другим. «Как и многие, отец сорвался настолько, что лишил себя жизни. Я не буду вам рассказывать, какие лица были у копов, занимавшихся рутинным расследованием, когда они явились на виллу». В какой-то момент Жан-Люк, кажется, сам заблудился, развернулся и выбрал другую дорогу. Наконец он остановился перед одной из дверей, распахнул ее, открыв мрачный рисунок. Точную копию ксифопага. изображенного в дневнике Жюли. Он постучал кулаком в два разных участка стены. «Слышите разницу?» — спросил Троскман сын. «По звуку пустота», — признал Поль. «Здесь проход». «Тайный проход. Единственный во всем доме». Жан-Люк Троскман воткнул указательный палец в левый глаз злобного лица. Раздался легкий щелчок, и перегородка отошла, включив заодно освещение, единственную лампочку. Пространство оказалось очень узким, едва сорок сантиметров в ширину, и стены не были параллельными, они сужались по мере продвижения. Тремя метрами дальше на вбитом в перегородку крючке висел ключ. Троскман вставил его в замочную скважину тяжелой деревянной створки. Они оказались в единственной комнате в форме буквы «Т». Вроде фигуры тетриса, искусно вписанной в общую архитектуру дома. Все перегородки были сверху донизу обтянуты черным, пузырчатым, звукоизолирующим пенопластом. Настоящее маленькое обиталище в стиле лофт-кози, разделенное на зоны. Пространство спальни, уголок туалетной комнаты и гостиная с креслом, телевизором и неплохой библиотекой. В части, отведенные под кухоньку, пустые корзины, никаких приспособлений для готовки или разогрева, зато имелся отключенный холодильник. Ошеломленный Поль повернулся то в одну сторону, то в другую. Ему необходимо было обо что-то опереться. «Жюли держали здесь», — выдохнул он. На столе шахматная доска с фигурами и начатой партией. Жан-Люк Троскман обхватил себя руками, Ему тоже внезапно стало холодно. Мой архитектор присутствовал, когда мы обнаружили это помещение. С тех пор я ничего не трогал. Холодильник стоял пустым, постель была заправлена. Ни одного постороннего предмета, ни одной царапины на стенах, которые позволили бы предположить, что здесь кого-то удерживали. Он посмотрел Полю в глаза и выдержал ответный взгляд, демонстрируя полную искренность. Это место вполне могло быть совершенно бесполезным бредовым капризом отца. Или же он запирался здесь сам. Возможно, он таким образом уединялся, полностью отрезая себя от мира живых. Минотавр в центре своего лабиринта, если вам угодно. Он указал на шахматную доску. И потом, ничто не мешает человеку играть с самим собой. Белое против черных, добро против зла. «Ксифа-пак». С этими словами он опустился в кресло, словно вдруг неимоверно устал, развернул страницы, которые так и не выпустил из рук, и уткнулся в них. Поль не стал нарушать навалившуюся на них тишину и внимательно оглядел помещение. Около 15 квадратных метров. Ни окон, ни малейших возможностей убежать. Ни надежды. Он едва осмелился вообразить, чем была жизнь Жюли в этих стенах. Сколько времени Колеб Троскман продержал ее рядом с собой в этом гибельном лабиринте? Была ли она одна или вместе с Матильдой? Увидела ли она еще хоть раз свет дня? Почувствовала ли запах моря? И остается изначальный вопрос. «Где она сейчас?» К счастью, Габриэля здесь не было, иначе он обезумел бы и не исключено набросился бы на сына, пытаясь задушить его. Но и сам Поль повернулся к Троскману-сыну с едва сдерживаемой яростью. «Вы должны были рассказать обо всем полиции. Вы должны были передать им письма с угрозами. Они взяли бы пробы ДНК, результаты анализов, заставили бы забить тревогу и позволили бы связать два дела». «Вместо этого вы предпочли молчать из страха перед тем, что мы могли бы обнаружить. Хотя, конечно, я понимаю, книги вашего отца по-прежнему продаются и куда лучше, чем ваши собственные. Вы не любите его, но любите деньги, которые он вам приносит». Жан-Люк Троскман не сводил глаз с шахматной доски, словно на автомате сделал ход. и больше не двигался, обхватив голову руками. И что теперь будет? А теперь мы сделаем то, что должны были сделать с самого начала. Зададим вам все необходимые вопросы и обыщем этот ненормальный дом. Как минимум одну молодую женщину здесь держали в заточении. Где-то здесь она находится и сейчас, пусть даже давно мертвая. И если придется снести до основания эту халупу, чтобы найти ее труп. Гарантирую, что мы так и сделаем».